говорит он и наклоняется вперёд. Нельзя забывать, что этот человек совершал насильственные действия единственно для того, чтобы быть переведённым из колонии в относительно комфортабельные условия больницы. Намеренно совершал, вставляет первый. А третий бормочет: "Мм, конечно, сама природа этого умысла свидетельствует о том, что он просто хитрый мошенник, а отнюдь не душевнобольной". Он наблюдается, как она к этому отнеслась и видит, что она не шевелится и вообще не подаёт признаков жизни. Зато остальные уставились на него сердито, как будто он сказал ужасную грубость. Он видит, что хватил через край, хочет обратить всё в шутку и хихикает. Ну, знаете, тот, кто идёт не в ногу, слышит другой барабан но поздно. Первый молодой ставит чашку, достаёт из кармана трубку величиной с хороший кулак и поворачивается к нему. Э, скажу откровенно, Алвин, говорит он третьему. Ты меня разочаровал. Даже если не читать историю его болезни,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 Более ясной картины я не видел. Этот человек, Наполеон, Чингисхана Тила второй поддерживает его. Он вспоминает слова сестры о буйном отделении. Роберт Праф Алвин, ты видел, как он сегодня вёл себя? Когда один его план провалился, он вскочил с кресла и готов был пустить в ход кулаки.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 Его действия после этого скандального голосования недвусмысленно показывают, чего ожидать в дальнейшем. Он замолчал, нахмурившись, заглянул в трубку, потом вставляет её в рот, зажигает спичку и с громким хлопком всасывает пламя в чашечку. А раскурил трубку и сквозь жёлтое облако дыма бросает взгляд на старшую сестру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 И тут он решает, что с него хватит. Как он выразился, э, хватит, э, дурачку студенту во мне копаться. Ты говоришь ему, что он не должен относиться к тебе враждебно, а он отвечает: "Пошёл ты". Ты просишь его успокоиться, разумеется, внушительным тоном. И тут этот 100-килограммовый ирландский детина, этот рыжий психопат бросается на тебя прямо через стол. Готов ли ты? Да и любой из нас, если на то пошло к такому повороту в беседе с мистером Макмерфи, он вставляет свою громадную трубку в угол рта, растопыривает пальцы на коленях и ждёт. Все вспоминают толстые красные руки Макмерфи, его кулаки в шрамах и шею ржавым клином, выходящую из выреза майки. От этих воспоминаний стажер Алвин становится бледным, словно желтый табачный дым, который выдувал на него товарищ, а сел на его лице. «Так вы считаете, что разумнее, — спрашивает доктор, — отправить его в буйное?» «По крайней мере, безопаснее, я считаю», — отвечает молодой с трубкой и закрывает глаза поjus, что должен взять свои слова назад и присоединиться к Роберту, говорит им Алвин, хотя бы ради самосохранения. Все смеются. Успокоились немного, придумали план, который ей по вкусу. Все отпивают кофе, кроме парня с трубкой. У него с ней большие хлопоты. Трубка то и дело гаснет, и он чиркает спичками, сосёт, пыхает, шлёпает губами. Но наконец она раскурилась, как ему надо, и он немного гордясь говорит: "Да, боюсь, нашего рыжего друга МакМёрфи ждёт буйное отделение. Знаете, что я заключил, понаблюдав за ним эти несколько дней?" "Шизофреническая реакция", гадает Алвин, трубка качает головой. "Латентная гомосексуальность с формированием реакции" высказывается третий рук опять качает головой и закрывает глаза нет говорит он и улыбается всему собранию негативный эдипов все поздравляют его да в пользу этого говорит многое объясняет он но каков бы ни был окончательный диагноз «Мы должны помнить одно. Мы имеем дело не с обыкновенным человеком». «Вы очень и очень ошибаетесь, мистер Гидеон». «Это старшая сестра». Все головы резко поворачиваются к ней. «Моя тоже. Но я спохватываюсь». И делаю вид, что вытираю пятнышко на стене. Все растерялись, чёрт знает как. Думали, предлагают то, что ей хочется, то, что она сама хотела предложить на совещании. Я тоже так думал. Я видел, как она отправляла в буйные людей в половину меньше МакМёрфи из одного только опасения, что им вдруг захочется в кого-нибудь плюнуть. А тут такой бык Не подчиняется ни ей, ни врачам, никому. Сама же сегодня обещала сплавить его из отделения, и вдруг говорит «нет». «Нет, я не согласна, решительно». И улыбается всем. «Не согласна, что его надо отправить в буйное. Это самый легкий путь. Это значит просто свалить свою работу на других местах». И не согласна, что он какое-то исключительное создание, какой-то сверхпсихопат. Она ждёт на возражать никто не собирается. В первый раз она отпивает кофе. Чашка отходит от её таз с красным пятном. Я против воли гляжу на кромку чашки. Не может она краситься помадой такого цвета. Этот цвет на кромке чашки, наверное, от жара. Она раскалила чашку губами. Признаюсь, когда я стал рассматривать мистера Макмёрфи как причину беспорядков, первой моей мыслью было перевести его в буйное отделение. Но теперь мне кажется поздно. Исправим ли мы переводом тот вред, который он уже причинил отделению? Мне кажется, нет. После сегодняшнего Мне кажется, если мы переведём его в буйное, мы сделаем именно то, чего ожидают от нас пациенты. Для них он будет мучеником. Мы лишим их возможности убедиться в том, что он вовсе не, как вы изволили выразиться, мистер Гидеон, исключительная личность. Она опивает кофе и ставит чашку. Чашка стукнула по столу, как молоток судьи двое молодых сидят, выпрямившись. Нет. Ничего исключительного. Он просто человек и не более того. И одолеваем теми же страхами, той же трусостью и робостью, которые одолевают любого человек. Ещё несколько дней, и могу смело утверждать, Он докажет это нам, а также пациентам. Если мы оставим его в отделении дерзости, у него я уверена поубавится. Доморощенное его бунтарство исчерпывает себя. И она улыбается, уже видит то, чего не понимают остальные. Наш проживалосый герой сёжится в нечто вполне знакомое другим пациентам и не вызывающее уважения в хвостуна и фанфарона из тех, кто влезает на возвышение и вызывает сторонников, как это проделывал на наших глазах мистер Чесвик, а едва только опасность начинает угрожать ему самому, тут же идёт на попятный. Пациент МакМёрфи, парни с трубкой Не хочется совсем уж упасть в их глазах, и он отстаивает свой вывод. Не кажется мне трусом. Я жду, что она разозлится, но ничего подобного. Она только смотрит на него, мол, поживем-увидим, и говорит, «Мистер Гидеон, я не сказала, что он именно трус. О, нет. Просто он очень любит одного человека. Будучи психопатом, Он слишком любит мистера Рэндла, Патрика МакМёрфи, и не станет зря подвергать его опасности. Она награждает парня такой улыбкой, что трубка его гаснет окончательно. Если мы просто подождём немного, наш герой, как у вас студентов говорится, перестанет ставить из себя так Но на это уйдёт не одна неделя, начинает парень. Мы не торопимся, говорит она. И встаёт очень довольная собой. Такой довольной я не видел её уже несколько дней с тех пор, как её начал донимать МакМёрфи. В нашем распоряжении недели, месяцы, а если надо годы. Не забывайте, что мистер МакМёрфи помещён сюда Срок его пребывания в больнице полностью зависит от нас. А теперь, если нет других вопросов. То, что старшая сестра держалась на собрании так уверенно, меня сперва беспокоило, а на МакМёрфи не подействовало никак. И в субботу, и на следующей неделе он доставал её и санитаров, как всегда. И больным это ужасно нравилось. Спор он выиграл, допёк сестру, как обещался, и получил деньги. Но всё равно гнул свою линию, кричал на весь коридор, смеялся над санитарами, приводил в отчаяние сестёр и врачей, а один раз остановился в коридоре перед старшей сестрой и попросил её сказать: Если она не против, какова в дюймах окружность её большой груди? Ведь такой товар не спрячешь, как ни старайся. Она прошла мимо, не желая его замечать. Как не желала замечать те непомерные женские признаки, которые навеселы ей природа. Словно она выше и МакМёрфи, и своего пола и вообще всего сделанного из немочной плоти. Когда она приколола к доске объявлений распорядок дежурств, и МакМёрфи прочёл, что назначен в уборную, он пошёл к ней на пост, постучал в окно и поблагодарил её за эту честь. Сказал, что будет думать о ней всякий раз, когда будет драить песок. Она ответила ему, что в этом нет нужды. Просто делайте свою работу, и этого довольно. Благодарю вас.